скрытие этих противоречий, в том числе колебаний и ошибок штаба, ни в болейшей мере не ослабляет, на наш взгляд, значения той гигантской исторической работы, которую большевистская партия взвалила на свои плечи впервые в мировой истории. Принципы 13 мая 1932 года. Лев Троцкий. Страница 13. Июльские дни. Подготовка и начало. В 1915 году война стоила России 10 миллиардов рублей. В 1916 19 миллиардов. В первое полугодие 1917 -го года уже 10,5 миллиарда. Государственный долг должен был к началу 1918 года составить 60 миллиардов, то есть почти сравняться со всем национальным богатством, исчислявшимся в 70 миллиардов. Центральный исполнительный комитет разрабатывал проект возвания о военном займе под патричным именем займа свободы. А правительству приходилось к несложному выводу, что без нового грандиозного внешнего займа оно не только не оплатит заграничных заказов, но не справится и с внутренними обязательствами. Пассив торгового баланса непрерывно возрастал. Антанта, по-видимому, готовилась окончательно предоставить рубль его собственной участи. В тот самый день, когда воззвание о займе свободы заполнило первую страницу советских известий, вестник правительства сообщил о резком падении курса рубля. Печатный пресс уже не поспевал за темпом инфляции. От старых солидных денежных знаков на которых оставался ещё отблиск их прежней покупательной силы, готовились перейти к крыжим бутылочным ярлычкам, которые в обиходе стали называться керинками. И буржуа, и рабочий, каждый по-своему вкладывали в это имя нотку брезгливости. На словах правительство принимало программу государственного регулирования хозяйства, И даже создала для этого в конце июня грамостские органы. Но слово и дело февральского режима, как дух и плоть благочестивого христианина, находились в постоянной борьбе. Надлежащие подобранные регулирующие органы больше были озабочены охранением предпринимателей от капризов шаткой валкой государственной власти. чем обузданием частных интересов. Страница 14. Административный и технический персонал промышленности расслаивался. Верхи, испуганные уравнительными тенденциями рабочих, решительно переходили на сторону предпринимателей. Рабочие с отвращением относились к военным заказам, которыми Расчётные заводы были обеспечены на год и на два вперёд. Но и предприниматели теряли вкус к производству, сулившему больше тревог, чем прибыли. Преднамеренная остановка заводов сверху приняла систематический характер. Металлургическое производство сократилось на 40%, текстильная промышленность на 20%. Всего, что нужно было для жизни, не хватало. Цены росли вместе с инфляцией и упадком хозяйств. Рабочие рвались к контролю над скрытым от них административно-коммерческим механизмом, от которого зависела их судьба. Министр труда Скоблев в многословных манифестах проповедовал рабочим недопустимость вмешательства в управление предприятиями 24 июня известия сообщали, что снова предполагается закрытие ряда заводов